Глава двадцать шестая. В понедельник Олег изменяет привычному распорядку дня, и вместо того, чтобы упаковать свое шикарное тело в не менее шикарный костюм и уехать на службу, остается дома. «Одну отпущу только в саму нотариальную контору. Но и там останется работать маячок с прослушкой. Никаких сюрпризов не будет», — ловит в ладони мое лицо, — и не отпускает, пока я выдыхаю скопившееся напряжение и не киваю. Умница. Целует в губы, и только потом принимает вызов от кого-то очень упертого, не прекращающего набирать его раз за разом. — Да, Сомов слушает. — рыкает в трубку, превращаясь в уже такого знакомого, но совсем не страшного тирана. — Занят был. — Да. — Отлично. — Через сколько? — Будем отключает вызов и бросает телефон на диван, цепляет мою ладонь и, не говоря ни слова, тянет в сторону кухни. «Так, Женечка». Называет меня совершенно непривычно. Женечки в его исполнении я как-то не припомню. «Давай-ка вместе кофейку на дорожку попьем. И на выход. Нам перед твоей встречей в одно местечко нужно на пару минут заскочить». «Ладно, не спорю, во все глаза рассматривая Олега. Он ведет себя так же, как всегда, и немного по-другому, чуть более эмоционально. Но вопрос, вертящийся на языке, задавать не спешу. Что-то подсказывает, мой визави вряд ли обрадуется, услышав, «Ты что, нервничаешь?» «Нет, этому мужчине нельзя показывать, что я его подловила. Иначе замкнется в себе и вновь превратится в непробиваемый кусок ледяной глыбы, когда не понимаешь, доволен он, нет, или ему все равно. Но, блин, это так необычно. И так приятно, что, анализируя его поведение, я забываю про собственное напряжение. Мы едем отдельно? Приподнимаю брови, замечая, что у подъезда останавливается такси, а Олегу на телефон приходит соответствующее сообщение. Да, но все под контролем. «Я буду рядом», — подмигивает. «Хорошо, если так. Хотя с Сомовым никаких «если» быть не может. Ради своих он в лепешку разобьется, но обезопасит и вытащит. А то, что я чуть ранее заметила в его поведении, однозначно говорит, что я для него своя и никак иначе. «Добрый день!» «Стоит мне появиться на крыльце...» Из машины выходит таксист в какой-то нелепой кепке, надвинутой на глаза, и предупредительно распахивает заднюю дверь. Прошу. Здравствуйте, отвечаю любезностью на любезность, и сажусь, куда показывают. А через секунду ойкаю. В зеркале заднего вида, приподняв козырек головного убора, на меня с улыбкой смотрит Былинный богатырь. Илья. Привет, красотка! Ты же не думала, что все будет. «Так просто!» — подмигивает Барс. Опускаю подбородок, чтобы распущенные волосы упали на лицо и скрыли красноту щек, и качаю головой. Сомов — это такой Сомов. Слово лишнего не скажет, что придумал, но перестрахуется и окружит своими спецами. «А зачем нам на мойку?» Новый вопрос возникает через 30 минут, когда я внутренним чутьем догадываюсь, что мы вот-вот приедем к конторе боже я как ребенок которому все интересно и он задает один вопрос за другим но мне правда интересно зачем мы туда заезжаем и чуть чуть страшно знакомься жень это егор наш чудо программист не успеваю выйти из машины как олег вместе с незнакомым молодым человеком вырастает перед глазами и по хозяйски обнимает за талию сейчас он тебе все объяснит а затем Барс доставит тебя до места. Тут недалеко осталось. Дальше мне проводят мини-инструктаж. Оказывается, раньше не успевали, потому что новый знакомый отсутствовал в стране и прилетел меньше часа назад. Есть вероятность, Евгения Михайловна, что у нотариуса вас попросят отключить телефон или включат глушилку, если разговор захотят оставить конфиденциальным. Нюансов много. В любом случае, нервничать не стоит. Мы будем слышать все происходящее за счет вот этого устройства. Мне демонстрируют обычную тонкую зажигалку с золотым напылением. Сейчас я ее активирую, а вы просто положите ее в сумку. Егор открывает тонкий серебристый ноутбук, стучит по клавишам, затем щелкает зажигалкой, сдвигает тонкую пластинку внизу, где обычно находится клапан до заправки, и вручает передачи коллегу. А тот уже мне. Убирай под молнию, Жень. И слушай дальше. Номер такси Ильи вбит у тебя вторым в быстром наборе. Первый — я. Как все закончится, звони ему. Он подъедет в течение нескольких минут. Не стоит исключать вариант слежки, поэтому веди себя естественно. Встретимся уже дома. Сомов, не обращая ни на кого внимания, прижимает к себе, на секунду утыкается носом в макушку, делает глубокий вдох, а затем отступает. Время. У нотариуса, кроме меня, присутствует сам Краснов, но ему я не удивляюсь. Все же он и был организатором встречи. А еще Свистунов, заместитель бывшего мужа. Максим Иванович, кивая мужчине, поздоровавшись с остальными, не ожидала, если честно. «Да я и сам испытал шок, получив приглашение», — пожимает плечами молодой человек, одаривая меня оценивающим взглядом. Мы с ним не виделись очень давно. Года полтора или около того. На похоронах Власова он отсутствовал. Кажется, были какие-то проблемы с законом. «Не будем отнимать друг у друга драгоценное время, дамы и господа. Приступим». Нотариус принимает из рук секретаря запечатанный конверт размером А4, но прежде просит всех присутствующих предъявить паспорта. Достаю пластиковый кейс с документами, откидываюсь в кресле, собираясь выдохнуть, что все не так страшно, как переживала. И тут Аркадий Викторович просит у меня телефон, ссылаясь на то, что его разрядился. Следующий час отпечатывается в памяти, как время, в которое доводится знатно поволноваться. Но если соблюдать хронологию, то происходит следующее. Краснов просит сделать небольшую паузу и набирает с моего сотового своего секретаря, прося уточнить какой-то срочный вопрос и перезвонить, после чего так и не возвращает мне телефон, а оставляет его рядом с собой. Нотариус зачитывает небольшое вступление, еще раз официально представляет каждого из участников встречи и передает мне, Свистунову и Краснову, запечатанные конверты. Не знаю, как другие, но свой я открываю. Внутри лежит ключ-пластина с номером ячейки и блокнотный лист, на котором выведены всего две строчки, написанные почерком Власова. Приватбанк 27 сентября. Не советую делать глупости. От последней строчки передергивает. Такая знакомая фраза, что меня буквально отфутболивает в прошлое. Ее Михаил любил произносить безэмоционально, после чего следовало либо пощечина, либо удушающий захват на шее. На пару мгновений кажется, что кислород реально пропадает. Делаю глубокий вдох. Еще один. Все в порядке, Евгения. Может быть, воды? Вы побледнели. Краснов, а именно он, задает вопрос, смотрит на меня в упор. Хороший актер. Отмечаю отстраненно то, чего не видел раньше. Но не идеальный. Да, его голос полон переживаний, ему хочется верить, но лишь до момента встречи с глазами. В тех плещется лютая стужа. «Еще один отмороженный, как мой бывший супруг». «Нет, не нужно», — отвечаю спокойно. «Говорю это точно не для него, а для того человека, который слушает наш разговор удаленно и действительно не наигранно волнуется. У меня все в порядке. Благодарю». Встреча оказывается короткой. Вручив все, что нужно, нотариус нас отпускает. «Я не хочу задерживаться» первый расписываюсь в журнале у помощницы за полученные документы прощаюсь со всеми разом и подаюсь к выходу но вспоминаю про телефон аркадий викторович протягиваю руку чтобы забрать свой гаджет у адвоката мужчина кивает но вместо того чтобы вернуть вещь перехватывает мое запястье и уточнив у секретаря про свободный кабинет молча тянет туда четыре шага и меня вталкивают в небольшой закуток. Что происходит? Скрыть испуг не получается. Неожиданный маневр Краснова пугает, как и его наступление. Он надвигается, обнажая зубы в улыбке. Жуткой улыбки, больше смахивающей на оскал бешеного зверя, чем на желание расположить к себе собеседника. «Надеюсь, Евгения, ты внимательно прочитала записку от Михаила?» «И действительно не станешь делать глупостей», — кратчево произносит адвокат, припирая меня к стене. «Нет, конечно», — мотаю головой. «Никаких глупостей, Аркадий Викторович». Спешу заверить его в полном послушании. И не только потому, что Сомов велел не лезть на рожон и совсем соглашаться. Просто я действительно сейчас готова на все, только бы пугающий меня мужчина покинул мое личное пространство как можно быстрее. В четверг я сам заеду за тобой и отвезу в банк. То, что лежит в ячейке, не твое. И рассчитывать присвоить это себе не советую. Будь умной девочкой, не создавай проблем своей красивой заднице и не звони в полицию. Ты же еще не забыла про аварию, в которой погиб твой муж? улыбается, напоминая кобру, готовящуюся к броску. Или не погиб, играет бровями, пугая немигающим взглядом. Ты же не хочешь, Женечка, чтобы Миша вернулся и отругал тебя за непослушание или продолжил ваши увлекательные супружеские игры? Кстати, дорогая, ты уже убрала с бедер и спины шрамы, напоминающие о любимом муже. Это кошмар. Откуда он? Дикий ужас накатывает волной. Дыхание сбивается, изнутри кожа колет иголками, а по спине катится пот. У Краснова идеально получается довести меня до паники. Боже, я еле заставляю себя оставаться на ногах и позорно не плюхнуться на пол. И это при том, что новость о живучести бывшего для меня не новость. Черт, Да, именно бывшего! Никто не заставит меня думать о Власове иначе. Даже Краснов с намеками. «Михаил — бывший, бывший, чтоб его!» Никак не любимый. Я все поняла. Мелко часто киваю, сжимая зубы, чтобы они не стучали. Вот тебе и я все смогу. Как дошло до дела, трясусь, как заяц, и успокоиться не выходит. Советую эти дни посидеть дома и без надобности никуда не высовываться. Квартиру менять тоже не советую. Все равно найду. «Но тебе не понравится», — добавляет Аркадий Викторович, опираясь кулаком в стену у моего виска. «Вернешь чужое?» «Свободно, как муха в полете». «Никто тебя больше не дернет». «Уяснила?» «Х... Хорошо». Выдавливаю краем глаза, замечая, как распахивается дверь, и в проеме появляется секретарь нотариуса. «Прошу прощения, Евгения Михайловна». Там таксист приехал, нервничает, говорит, вы кошелек у него в машине обронили, а у него вызов срочный горит. Вы не могли бы уделить ему внимания? Мне он, естественно, ничего в руки не отдает. Да-да, конечно, уже иду. Облегчение показывать рано, но хочется до неприличия. Меня вытащили, вытащили. Олег молодец. Аркадий Викторович. Заставляю себя встретиться с тяжелым немигающим взглядом Краснова, но не толкать же его, чтобы освободил проход. Однако тот и сам решает, что разговор затянулся, отступает на шаг, поправляет галстук и одаривает нас с секретарем широкой улыбкой обольстителя. «Не задерживаю дамы». Огибаю его по самой широкой дуге, но на выходе приходится обернуться. «До свидания». «Евгения Михайловна». Звучит тихо, но пробирает до костей. «Был рад встрече, и буду рад еще». Завуалированная угроза бьет контрольным выстрелом. Не нахожусь с ответом. Просто еще раз киваю и, сжав до боли в пальцах ремешок сумки, спешу на улицу. «Где там мое такси?» «Домой». «Домой, коллегу».